Глава восьмая. Анна спустилась в канаву и села на корточки рядом с женщиной. Юхан наблюдал, как она протянула руку к шее с целью проверить пульс. Тело дернулось, и Анна, отпрянув назад, упала в воду, стоявшую на дне канавы. А потом она закричала. «Тихо!» — сказал Юхан шепотом и оглянулся через плечо, словно кто-то мог внезапно подкрасться к ним сзади. «Что мы наделали?» — пробормотала Анна, чуть не плача. «Юхан, что мы сделали?» «Мы?» — спросил он дрожащим голосом. «Это же твоя вина, Анна. Если бы ты не ударила меня телефоном, ничего подобного никогда бы не случилось». Она встала и принялась нервно крутить обручальное кольцо. Женщина не шевелилась не подавала никаких признаков жизни. «Как поступают в подобных ситуациях? Звонят в скорую, само собой», — подумал Юхан. «И полицию?» «Да, так и надо поступить». Он достал телефон, но руки дрожали слишком сильно, и ему не удалось набрать номер. «А мы точно знаем, что она мертва? То есть на самом деле мертва?» — спросила Анна. Юхан положил телефон в карман куртки, спустился в канаву и, сев рядом с ней, наклонился над телом. «Ну так проверь ее, черт побери!» — скомандовал он, а потом встал и, наклонившись вперед, уперев руки в бедра, принялся жадно хватать ртом воздух. «Посмотри, есть ли кровь!» «Я не заметил, чтобы она дышала!» «За такое ведь сажают в тюрьму!» «Это был несчастный случай», — сказала Анна. «Сейчас она уже выглядела чуть более собранной, чем он, хотя ее глаза оставались широко открытыми». «Она, похоже, совсем мертва», — прохрипел он. «Совсем». «Но она же шевелилась», — возразила Анна. «Ты тоже наверняка это видел». «Это просто посмертные судороги». «И что нам теперь делать?» Юхан покачал головой. «Что нам теперь делать?» Повторил он. «Позвоним в скорую?» При этих словах Анна резко выпрямилась, как будто только сейчас по-настоящему испытала шок, словно только теперь до нее дошла суть произошедшего. «Что, по-твоему, она здесь делала?» спросила Анна. «Чем вообще занимаются в такой глухомане, да еще посреди дороги?» Она говорила довольно сердито, но на то у нее, пожалуй, имелась причина. Кому вообще могло прийти в голову шататься прямо по проезжей части в темном лесу? Слишком близко к обочине они ведь точно не ехали. «Подумай сам! Ведь кто-то мог появиться на дороге!» — сказала Анна. «Нам надо позвонить в полицию». — пробормотал Юхан. — Ты можешь это сделать? У меня слишком сильно дрожат руки. Но Анна даже не сделала попытки достать свой мобильник. — Ты должен включить аварийную сигнализацию, — сказала Анна, и Юхан вопросительно посмотрел на нее. Только спустя какое-то время он понял, о чем она говорила, и, вернувшись к машине, сделал, как было велено. Мигающий красный свет разорвал темноту. Сейчас им требовалось действовать. Делать хоть что-то, а не просто стоять посреди дороги, пока не появится другая машина. «Я звоню в полицию», — сказал Юхан и снова достал свой мобильник. Его руки по-прежнему дрожали, но ему следовало хотя бы попытаться. Каким-то образом он должен был взять под контроль свои пальцы. «Нет», — возразила Анна, — «пока рано». «Она же умирает!» «Она уже мертва», — возразила Анна. Мысли Юхана спутались, все тело било крупная дрожь. Он еле-еле держался на ногах, почти не контролировал руки. И, боже, как же ему было холодно! Он опять попытался набрать номер служб экстренного реагирования, но пальцы по-прежнему отказывались подчиняться. «Черт, я не могу!» — пробормотал он и беспомощно посмотрел на руки. Анна подошла и положила руку ему на плечо. «Юхан, милый, это был несчастный случай». Сейчас голос Анны звучал спокойно, как будто в ее тело вселился другой человек. Очень хладнокровный и даже в такой ситуации способный мыслить логически. «Подумай, Юхан, подумай. Никто не видел нас». Несмотря на весь хаос, царивший в его голове, он прекрасно понял, о чем она говорила. «Ты с ума сошла?» — возмутился он. «Да что же такое она предлагает ему сделать? Просто взять и поехать дальше, как ни в чем не бывало?» «Как выглядит машина?» «Что ты имеешь в виду?» «Пойди и проверь, насколько сильно она пострадала». Юхан выполнил ее пожелание. В такой ситуации было легче действовать по чьим-то указаниям. Тогда от него требовалось просто подчиняться, вместо того, чтобы попытаться взять себя в руки. Поэтому он обошел автомобиль и какое-то время таращился на капот, на котором появилась приличная вмятина. Однако она выглядела иначе, чем он предполагал. Как будто они врезались в косулю или кто-то уронил на машину что-то тяжелое. Человек, наверное, должен был оставить больший след. Во всяком случае, ему так казалось. То же самое можно было сказать о силе удара. Он прозвучал не так громко, как ему, пожалуй, следовало. Но при одной лишь мысли о последствиях все эти рассуждения казались ерундой. Он вернулся к Анне и встал рядом. — Ну, значит, можно сказать, что я сбил какое-то животное, — сообщил он. Слово «я» резануло ему слух. Оно звучало не лучшим образом. Словно он, произнеся эти слова, брал всю вину на себя. Но это ведь Анна доставала его детской песней, а потом ударила по голове, в результате чего он потерял контроль над машиной. Юхан уже более-менее пришел в себя. Ему не нравилось то, что они собирались сделать. Он явно усложнял свое положение. Анна, конечно, тоже. «Однако не столь серьезно. Не она ведь сидела за рулем». «Конечно, мы поступаем плохо», — сказала она, как бы благодаря Юхана за то, что он согласился с ее доводами. «А он и правда согласился?» «Он еще не знал ответа на этот вопрос». Дорога была совершенно пустой. Они находились одни во все более сгущавшейся темноте, которую периодически нарушал только красный свет аварийных фар. «Окей. Мы можем отнести ее в лес», — сказала Анна. «Я не заметила ни единого признака жизни». «Пульс. Я не почувствовала его», — сказала она, но ее голос звучал не слишком уверенно. «Мы что, просто отнесем ее в лес?» «Да, тут недалеко», — ответила Анна. «Это не займет много времени». «Но разве мы не должны позвонить в скорую? Это же был несчастный случай». «Ты понимаешь, что это означает для нас?» «Ты имеешь в виду для тебя?» «Да, я, конечно, думаю в первую очередь о своих детях», — сказала она. «Но также думаю и о нас». Несмотря на весь ужас ситуации и охвативший его шок, Юхан внезапно испытал радость, ведь Анна дала ему крошечную надежду на будущее, а потом тут же устыдился своих чувств. Общая тайна должна была связать их крепко. Она уже не сможет оставить его после всего, что было, ведь правда. Другая альтернатива с полицией, мужем Анны и приговором за причинение смерти по неосторожности выглядела гораздо более неприятной. От одной этой мысли по телу Юхана снова пробежала крупная дрожь. Предложение Анны казалось проще. Если она сможет жить с этим, то, вероятно, и он тоже. Они спустились в канаву. Юхан как будто со стороны видел, как его руки обхватили лодыжки пожилой женщины, но он не чувствовал их веса. Создавалось впечатление, словно это был кто-то другой — И этот кто-то смотрел на окровавленную голову, слышал всхлипывание Анны, когда она поднимала жертву за руки. Тело оказалось тяжелым. Им стоило немалого труда перетащить его на другую сторону канавы. В конце концов, они стали поднимать его и бросать чуть вперед, немного раскачав для удобства. И каждый раз, когда несчастная приземлялось на сырую землю, они слышали отвратительное хлюпанье. Йохан предложил оставить труп тут же, наверху. Но Анна сказала, что им надо оттащить его на опушку. Сказать было проще, чем сделать. От натуги она пыхтела, вздыхала и ругалась сквозь зубы. Ветки кустов били его по лицу, цеплялись за одежду, и в воздухе тяжело пахло прелыми листьями. Земля в лесу оказалась на удивление сырой, и от нее несло болотом. В это время года, казалось, гнил весь лес. И Юхан подумал, что это хорошо для них. Анна упала один раз, а Юхан два. Но они продолжали свой путь между деревьями. Спина женщины волочилась по земле, так как у них не хватало силы поднять ее полностью. Юхану стало стыдно за то, как грубо они обращались с телом. Несчастная такого точно не заслужила. Казалось, в темноте лес жил собственной жизнью. У Юхана создавалось впечатление, что ветки тянулись за ними, пытаясь не пускать дальше, заставить вернуться. Но они не сдавались. Продвинулись немного вперед, потом еще чуть-чуть. «Я больше не могу», — тяжело выдохнула Анна. Они осторожно опустили женщину на землю. «Что будем делать теперь? Накроем ее?» — спросил Юхан. Анна кивнула. Они собрали хвою, листья и ветки вокруг. В конце концов, тело оказалось достаточно хорошо спрятанным, по крайней мере, так казалось Юхану. Труп вряд ли удастся обнаружить, если, конечно, кто-нибудь не наступит прямо на него. Они молча стояли и таращились на получившуюся кучу, когда она внезапно пошевелилась. Юхан не смог бы поклясться в том, что слышал, но из-под груды прелых листьев и веток раздался слабый, похожий на стон, звук. «Что это было?» — спросил он. «Ничего, просто ветер», — ответила Анна. «Это точно?» «Да», — подтвердила она, но голос ее звучал не слишком уверенно. «Мы возвращаемся к машине» сказал Юхан. У него на лице и руках остались царапины от веток, обувь промокла насквозь, и он уже начал задумываться над тем, как ему объяснить все это Марте. Мотор по-прежнему работал. Юхан попытался хоть немного очиститься, прежде чем сел внутрь. Вернувшись на водительское сиденье, он почувствовал себя немного увереннее, но не понимал, как сможет вести машину. Залезай. — велел он. — Но сначала тоже хоть немного отряхнись. Анна привела себя в порядок, насколько смогла, а потом села рядом с ним. Юхан тронул машину, и они продолжили путь. — Черт! — выругался он и сильнее сжал руль, чтобы теперь уже они сами не слетели в канаву. — Я не могу в это поверить, — сказала Анна. — Такое ощущение, словно все случилось во сне. У него же не укладывалось в голове, как они смогут жить дальше с тем, что сейчас сделали. Спустя, казалось бы, целую вечность впереди внезапно показался город. И вскоре они уже ехали по знакомым улицам. Но у Юхана появилась новая причина для беспокойства. Он боялся, что их увидят, и кто-то обратит внимание на вмятину на машине, и тогда люди станут задавать вопросы. У кого-то даже могли возникнуть подозрения относительно произошедшего. Собственно, он с удовольствием высадил бы Анну в центре города и тем самым избежал необходимости заезжать в ее район Вилл, но понимал, что не сможет поступить так трусливо. Он остановил машину немного в стороне от ее дома, и она, прежде чем вылезти, огляделась и убедилась в том, что никто из соседей их не видит. «Ты ужасно выглядишь», — сказал Юхан. «Что скажешь мужу?» «Что я поскользнулась, когда меняла колесо», — ответила Анна. Она явно уже все обдумала. Сам же Юхан еще понятия не имел, что ему говорить, если Марта спросит. Пожалуй, стоило воспользоваться идеей Анны. «Привет Магнусу», — сказал он машинально, без всякой задней мысли. Анна остановилась на середине движения. Он, естественно, не собирался напомнить ей о произнесенной в сердцах угрозе. Тогда он просто хотел напугать ее. Но Анна, похоже, восприняла все всерьез. «Зря ты так», — сказала она, и, быстро взяв себя в руки, ступила на асфальт и закрыла дверцу за собой. Он сидел в машине, пока она открыла багажник, Достала свои сумки и поспешила вдоль по улице к дому, где жила со своим семейством. Она даже не обернулась, чтобы помахать ему рукой. Он проехал немного вперед, а потом двинулся назад по ее улице, чтобы развернуться в конце и отправиться домой. По его мнению, виллы в районе Анны были некрасивыми. Небольшие домики типовой застройки в том краю, где жили они с Мартой, казались ему куда привлекательней. В городке царили тишина и покой. Воскресный вечер подходил к концу. В это время жители, если и выходили на улицу, то только для того, чтобы заняться бегом или выгулять собаку.